Глава 32 Вот это поворот. Нас не ожидали увидеть в таком составе, но и мы были в шоке. К разлому были согнаны чуть ли не все войска империи. Да, я преувеличиваю, но на первый взгляд так показалось. Ректор Николас остался возле волка-оборотня, охраняя его и объясняя генералу, что тот не представляет опасности. Меня и ребят тут же оттеснили от опасной зоны разлома. Чуть поудаль находились родители студентов. После того, как нас пропустили через войсковой кордон, дети кинулись в сторону, ожидавших их пап и мам. И лишь Драгонс остался возле меня, показывая тем, что он уже вырос из-под родительской опеки, и для него попасть в разлом было делом чести. Хотя я уверена, что для пятикурсника это было первым и незабываемым приключением. Драганс, сынок! К нам быстрым шагом в сопровождении личной охраны направлялся господин Владимир. — С тобой все в порядке. Он обнял своего ребенка и тут же отстранился. — Отец, ты зря беспокоился Я не посрамил твое имя, сражаясь с монстрами. Драгонс склонил голову в приветствии и протянул руку, которую его отец с гордостью пожал. — Алиса? Тут же представилась лисичка. Стоило министру перевести на нее любопытный взгляд. «Очень приятно. Сын, я знал, что когда-нибудь у тебя будет фамильяр. Но чтобы такая огненная красавица...» Алиса тут же продемонстрировала огненные ушки и хвост. «Спасибо, отец!» Драгонс улыбнулся. «Госпожа Лоренция, как вы себя чувствуете?» Владимир развернулся и сделал шаг в мою сторону. Я не успела открыть рот, как услышала капризный голос. «Смотри, куда ступаешь, смертный!» Все перевели взгляд вниз. А до меня дошло, что лягушка назвала министра Василевского смертным. «Мамочки, он же дракон! Что сейчас будет?» Я в панике начала искать глазами ректора и Цветика. Но те все еще решали судьбу волка в окружении воинов. «Госпожа Мария, вряд ли этот дракон хотел вас обидеть!» Из-за моей ноги вышел кузнечик, поправил зеленый фраг и уничижительно посмотрел на Василевского. Министр ошарашенно смотрел то на меня, то на зеленое представление. «Грегори, милый, подсади меня!» – потребовала Мария. «Слушаюсь, госпожа!» это этот-то откуда взялся?» Я заметила, что зрачки Владимира стали вертикальными, только оборота не хватало возле разлома. Леонид подставил ладони, Мария прыгнула сначала на них, а затем на спину брата Фамильяра. Тот, недолго думая, увеличился в размерах, став мне по плечо. Коронованная лягушка прыгнула тому на голову и посмотрела прямо в глаза министру. «Нас не удосужились представить. Мария, королева Мария. Меня нагло лишили моего болотного королевства и подданных, подло украв и сделав фамильяром. Теперь я пленена и нахожусь в изгнании. Что она несет?» А та, глубоко вздохнув, продолжила. — И лишь прекрасный принц может освободить меня и моих слуг из плена. Вы, господин дракон, подходите на эту роль. Сразитесь с моим похитителем, и мое сердце станет навеки вашим. — Вот это поворот! — прошептал Драгонс, и я с ним согласилась. — Да, фамильяры в нашем мире редкость, и еще ни разу такого не было. — чтобы они были недовольны тем, что обрели магическую мощь нашли хозяина. Похоже, Мария очень долго была оторвана от Николаса. Точно. Не произошло сразу полной привязки. Ректор одарил эту зеленую братью разумом и магией. Они столько времени жили припеваючи и без него. Да, иногда испытывали боль, тяжести и душевное терзание, но жили. Прошло слишком много времени. И как сейчас быть? «Но это не мои фамильяры, и я не могу вмешиваться в их судьбу». «Госпожа Мария, меня зовут Владимир Василевский, и я являюсь министром этого королевства». Мужчина говорил серьезно и без улыбки. «Я с радостью освободил бы вас из плена. Вы только подскажите, кто посмел пленить вас». «Николас!» Лягушка тут же сдала своего хозяина. «Ох, не смогу!» — повесил голову министр. «Господин Николас принадлежит королевской семье. За него мне снесут голову и не посмотрят, что я столько лет служил верой и правдой правящей династии. Я вас подвел, госпожа Мария. Но мне кажется, что вы зря обижаетесь на него. Такой магический тандем принесет и вам, и ему очень много пользы. Вам стоит для начала поговорить и высказать ему свои претензии». Думаю, что господин Николас выслушает вас, поймет и расскажет, насколько наш мир прекрасен. Могу вас заверить, что он очень богат, щедр и красив и никогда не обидит леди, тем более королевских кровей. Хм...» Мария задумчиво посмотрела в сторону ректора. «Что ж вы меня уговорили? Для начала я дам ему шанс показать себя». Мудрое решение госпожа. Владимир склонил голову. «Нужно отдать ему должное. Не зря занимает министерское кресло. Смог вежливо отказать и тут же заинтересовать капризную лягушку». «Госпожа Лоренция...» Мужчина посмотрел на меня. «Как вы себя чувствуете?» В его голосе слышалось беспокойство. «Она в полном порядке», — в разговор вмешалась Мария. «Господин министр, я позволяю вам навещать меня в любое время». Между тем Грегори еще чуть подрос и встал между мной и Василевским. «Похоже, у дракона очень маленькие зеленые неприятности в виде капризной Марии. Мне стало очень смешно и капельку жалко министра. Что он сейчас будет делать с настырной лягушкой, решившей, что он ее принц-спаситель? Ой, а что будет делать с этой зеленой братьей Николас? Я с беспокойством повернулась в его сторону».